Девятнадцатый день прихода системы. «Тут!» — одними губами прошептал Влад и указал пальцем на стену. «Зачем шептал?» «Мало того, можно было через чат написать. Так вдобавок я находился в контакте с другом и с помощью его рентгеновского зрения видел цель». Операция по поимке лидера одержимых подходила к логическому завершению, но был нюанс. «По логике мы должны его убить». И с этим никаких проблем бы не возникло, достаточно просто лупануть волной или даже простым взрывом. Но мы-то захотели захватить его живьем, а этот гад ныкался в подвале дома. И незаметно получилось приблизиться к нему только с этой стороны, а в разделяющей нас стене не было дверей. Шизоид. Похож на разумного. Да, на первый взгляд повелитель одержимых больше напоминал помятого сбудуна человека, чем одного из своих подопечных. Я проламываю стену вот тут. Я показал пальцем. Ты влетаешь и скручиваешь его. Шизоид. Как два пальца обоссать? Ночное зрение искажало восприятие, и казалось, что глаза друга сияют белым пламенем. А может и не казалось. Вот он даже пританцовывает от нетерпения. Погнали. Я снял большую часть артефактов, а то слишком велик риск вызвать обвал. Исколдовал пространственный взрыв. Раздался оглушающий грохот, и стену разнесло. Влад влетел в проем и скрылся в облаке пыли. Я последовал за ним, но, в отличие от друга, тепловизором не обладал и ни хрена не видел. «Куда, сука?» — справа раздался крик Влада, а потом послышался звук падения. «Держу за ногу! Лови!» Легко сказать. Я бросился на звук и почти сразу обо что-то, а вернее об кого-то, споткнулся. Раздалось шипение, и из пыли возникла оскаленная харя. Зубы, разумеется, не прокусили небесный щит, а вот мой кулак попал точно в нос. Харя вновь исчезла, и все стихло. «Молот!» «Что-то происходит! Толпа заволновалась!» «Кустя!» «Смотрят друг на друга, будто в первый раз видят!» «Не ломанулись сюда, и то хорошо. Мы выходим!» Я подхватил бессознательное тело и на ощупь принялся искать проделанную только что дыру. «Ну, проверить же стоило!» — молот нагнулся и плюнул в толпу беснующихся перед магазином одержимых. «Теперь будем знать, что их нужно просто мочить!» Я посмотрел на связанного рычащего повелителя. Ни о какой разумности, по крайней мере в нашем понимании, здесь речи не шло. Он только и делал, что пытался порвать веревки и натравить на нас своих подопечных. «Ладно, хер с ним. Влад, мочи тех козлов, что внизу, а потом добивай этого!» «Это я с удовольствием!» — Шизоид оскалился, и скоро нас обдало холодом от разразившегося ледяного шторма. «Двадцать первый день прихода системы». «На Каркале!» — вернее, в нашем случае, скорее, приманили удачу. «Внимание! Вам предоставляется возможность принять участие во втором клановом испытании. Требования. В клане должно состоять не меньше ста пятидесяти человек. С момента анонса и до конца события набор и исключение членов клана запрещены. Глава клана может выбрать 16 человек, еще 80 будут выбраны случайным образом. 96 участников будут перенесены на остров. Задача – за три дня добыть как можно больше золота. Призы получат члены кланов, занявших три первых места. При отказе от участия или несоответствии требованиям у клана на неделю отключатся все стелы продовольствия и охранная система. Также на неделю полностью останавливается его прокачка. В реальный мир вы вернетесь в тот же момент, что из него ушли. Смерть необратима. Удачи. Вот такое вот любопытное сообщение мы увидели несколько часов назад. А еще за 12 часов до этого был анонс грядущего события. Поэтому мы успели подготовиться и к началу находились на земле. Задание звучало несложно и достаточно безопасно. Но не тут-то было. Мы оказались на берегу пятиметровой в ширину быстрой реки с обеих сторон которой рос густой лес. Собственно, золото пришлось вымывать в быстрых ледяных водах и при этом постоянно отбиваться от атак монстров из леса. Все бы ничего, но вся еда, которую мы взяли с собой, исчезла, и вдобавок к основным задачам пришлось заморачиваться рыбалкой. Хищные монстры оказались несъедобными. И собирательством... Окончательно задание мне перестало нравиться, когда выяснилось, что те 80 человек, которых отобрала нам система, за редкими исключениями оказались максимально неприспособленными. Вообще ни для чего. Бесформенные мужики и женщины, старики и только подключившиеся к системе подростки. Признавайтесь, кто плохо думал про систему? Влад только что закончил лечение полной 50-летней женщины, которая сломала ногу. «Она ведь только вошла в воду и сито потеряла». «Не драматизируй, Владислав». Сергей сидел на земле в тенечке и из предусмотрительно захваченных материалов мастерил очередное приспособление для промывания золотоносного песка. «Есть от таких мероприятий польза, даже если не учитывать награду за победу. На земле эти люди никогда бы не вышли из зоны комфорта, а у Олега Чу нет времени всеми заниматься. Тут же они, наконец, поймут, что, во-первых, как раньше не будет, а во-вторых, что если работать в команде и качаться, то все не так уж и страшно. «Воздух!» — раздался крик, и буквально сразу над кронами деревьев появилась стая из десяти чего-то типа грифонов. Сейчас я стоял на страже, и поэтому, активировав телепорт, сразу же врубился в гущу врагов. В середине второго дня мы окончательно поняли принцип нападения монстров. Выяснили, что можно жрать, а самое главное — разобрались со скромными возможностями личного состава и сумели оптимально его распределить по работам. Очень помогали навыки и артефакты на убеждение и эффект «Вера», полученный за победу в прошлом клановом испытании. Пусть и без рвения, но меня слушали и подчинялись все, и в этот раз обошлось без серьезных показательных порок. Пару криков и швыряний в воду не в счет. Большинство мирных промывали золотой песок на обеих берегах реки. Самые выносливые энтузиасты ныряли и искали большие самородки. Некоторые рыбачили, охотились и собирали что-то вроде кокосов, но ну мы в основном прикрывали. «Думаю, шансы на победу есть!» Ко мне подошел Коляна и протянул только что снятую с костра рыбу. «Да ладно прибедняться!» Усмехнулся я и посмотрел на стоящих по щиколотку в воде мирных и ходящих между ними сборщиков ссыпающих добычу, выданные системой контейнеры учёта. «Думаю, выиграем с большим отрывом». И я действительно в этом не сомневался. Ведь благодаря битком, забитому олегочем хранилищу, мы пришли сюда готовыми ко всему. «Ура!» Неподалёку от нас вынырнул Влад и, сорвав с лица маску для подводного плавания, продемонстрировал добычу, блестящей в свете солнечных лучей самородок размером с крупный гранат. «Твою мать!» Завистливо выдохнул Колян. «В половину больше моего! Я пошел!» Он на ходу сменил артефакты и забрал у счастливого шизоида маску, надел ее и сразу же нырнул. В целом все прошло хорошо, но без эксцессов, к сожалению, не обошлось. Неожиданное нападение ядовитых скалопендр унесло жизни двоих мирных, один ныряльщик попал в водное течение, и, когда это заметили, было уже поздно. На самом деле потерь было больше, но благодаря заклинанию воскрешения обошлось с тремя погибшими. «Испытание закончено. Ваш клан занял первое место. Он получает внеочередной уровень. Уже набранная энергия жизни переходит на следующий уровень. 93 выживших участника испытания получают по одному очку укрепления тела, одному очку магии и особенностей. Плюс к этому все разумные состоящие в клане, получают по пять очков характеристик с учетом того что на этот момент в клане было больше восьмисот человек просто прекрасно а внеочередной уровень это дополнительное улучшение базы жаль только не удалось сохранить всех двадцать второй день прихода системы все готовы молот шизует полина семмен костя сергей паша да я призвал дублера и взял управление Мы разделились по парам, обкастовались, выпили зелень невидимости и вышли на парапет крыши. В ста с небольших метрах от нас, то есть в трёх прыжках малого телепорта, рядом с порталом раскинулся лагерь орков. А ведь ещё вчера здесь спокойно жили медведи. Сейчас, по нашей рекомендации, они ушли на ту сторону, а мы наблюдали, как с крыши вестибюля метро зелёный гад срывает большую красную букву «М». «Погнали!» Я подхватил Полину, и мы переместились. Конечно, мы могли оказаться на месте и одним прыжком, но тут важно было действовать синхронно, и я воспользовался малым телепортом. Нашей целью являлись шатры УТЦ «Медведковский». Еще один прыжок, и мы оказались на его крыше. Волна по самым большим шатрам, а на площадь два ледяных водоворота. Мой справа, Полинин слева. Красота! Особенно с учетом падающего рядом огня от Армагеддона завертевшегося смерча и других свалившихся на зеленых сюрпризов. «Жаль, нет времени насладиться. Я подхватил Полину, и мы вернулись на крышу. Теперь главное, чтобы нас было ровно 8 9 А, блин, это же я сижу в углу. Пора отключаться от дублера. Лети в лагерь орков. Тактика. Удар магии и сразу малый телепорт. Цель — убить как можно больше орков. Выполнять». Моя копия скрылась, а мы все перегнулись через парапет и, наконец, смогли насладиться зрелищем паники в лагере зеленокожих интервентов. «Как думаете, сразу уйдут?» — спросил Сергей. «Надеюсь, нет», — оскалился Колян. «Они примерно сороковые, и за них хорошо дают энергию жизни». Орки оказались упертыми, и нам потребовалось пять часов и еще два захода, чтобы доказать им, что надо возвращаться назад и менять хозяина так неудачно открывшегося портала. Двадцать третий день прихода системы. «Паша, пас!» — заорал я и, пригнувшись, уклонился от удара молотом пролетевшего рядом эльфа. Паша взмахнул своей клюшкой молотом и ударил по тяжелому, больше похожему на камень, мечу. Тот полетел в моем направлении, но его перехватил рванувший на наперерез еще один эльф. Так нечестно. Эти длинноухие суки явно играли в эту игру раньше. Ну или, по крайней мере, у них намного больше опыта верховой езды. Это было испытание для 35-40 уровней на планете гномов. Смерть тут была обратима, а задание простое. Участие в турнире по кринолу или, как мы его быстро прозвали, хренаболу В целом, вид спорта забавный, напоминающий поло. Только ездить приходилось не на лошадях, а на здоровенных ящерицах. Также имелись большие ворота и тяжелый мяч. Но самое главное отличие состояло в том, что здесь можно было бить соперников клюшками, главное при этом не слезть с ящера. Касание земли выкидывало участника за пределы поля на 30 секунд, а смерть — на минуту. Всего участвовало 8 команд. Первыми нам достались хоббиты. Эти гады ловко управляли ездовыми животными и размахивали клюшками. Но, как говорится, сила есть, ума не надо. Благодаря нашим характеристикам мы тупо били в два раза дальше и достаточно легко наколотили им полные ворота мечей. В полуфинале нам встретились орки. Тут было гораздо сложнее. Они сразу сделали ставку на силовуху и просто начали пытаться нас убивать. Мы не сразу это осознали и спустя несколько минут проигрывали 20 А вот когда осознали, что так можно... В общем, орки практически не вылезали из зоны отдыха, и большая часть оставшегося матча прошла в составах 8 нас против 5 их, с итоговым результатом 12-4. Мы попали в финал, что автоматом гарантировало нам бонусы, но, разумеется, мы играли на победу, и вторые места не рассматривали пока не встретили остроухих читеров. Перехвативший мяч эльф устремился к нашим воротам. Влад ринулся ему навстречу, но тот умело изменил траекторию движения своего ящера, а сам отклонился и увернулся от удара молотом. Вышел на ворота и... Счет стал 30 0 к сожалению, не в нашу пользу. «Да блядь, читеры вонючие!» Колян проскакал к центру поля, откуда мы теперь должны были разыгрывать мяч. «Предлагаю забить на голы и начать уже бошки ломать!» «Вряд ли это сильно поможет!» — пробормотал подъехавший Сергей. «Они слишком хорошо динозаврами управляют!» «Да пофиг! У нас шансов нет, а так хотя бы развлечемся!» «Согласен с Коляном!» Я не любил проигрывать и, кровожадно ухмыльнувшись, крикнул. «Забить на голы! Бей остроухих!» «Бей остроухих!» Хором отозвались остальные члены команды. «Хотя в этом испытании языковедение не работало, думаю, эльфы все поняли по нашим лицам». «Поехали!» Я лупанул по мячу, отправляя его максимально далеко на половину поля противника, а сам бросил своего ящера на ближайшего эльфа. В итоге мы проиграли со счетом 108 и сразу после финального свистка оказались возле стелла испытания. «Вы заняли второе место в турнире по кренолу». «В награду каждый член команды получает по одному навыку улучшения тела и три очка характеристик. Вы первая команда с Земли, дошедшая до финала в этом испытании. В награду каждый член получает книгу улучшения любого навыка». «Да, бля, надо было с самого начала их пиздить!» Колян в сердцах пнул сияющий красным столб. «Не расстраивайся, Николай», — усмехнулся Сергей. «Зато на задание у эльфов повезло». «Это да». В мир гномов мы прыгнули сразу от уже знакомых эльфов из государства Лимезин. И там все прошло максимально хорошо. Сначала за 340 тысяч зелий лечения и кое-какие простенькие книги мы получили четыре малых магических кристалла. А после торговли они провели нас ко входу на еще одно интересное испытание, которое мы ранее не посещали. Интеллектуально-насильственное. Участвовало 9 команд. Основная задача заключалась в том, чтобы стоять на летающей платформе и правильно отвечать на вопросы. При этом платформы регулярно пролетали мимо друг друга. И тогда соперники начинали играть в <свы> вышибалы. Для этого было предусмотрено множество мечей вроде баскетбольных, только тяжелее. То есть один разумный стоял в центре платформы и вводил-выбирал варианты ответа. Остальные бились с конкурентами. После блока из десяти вопросов команда, отвечавшая хуже всех, из соревнований выбывала. То есть ее платформа падала в туманную бездну. И вот когда остались только мы, лимейки и хоббиты, после шести вопросов мы шли третьими, и, вероятнее всего, на этом месте бы и закончили, так как противники не ошибались, а мы косичнули аж дважды. Но тут платформы наших конкурентов сблизились, и между ними вспыхнул настолько яростный бой, что из лимейцев в сознании осталось лишь пятеро а «Хоббитов» и вовсе трое. При этом платформа полуросликов направилась прямиком к нам, и мы, не испытывая никаких угрызений совести, сбили одного и выбили оставшихся двух. Как итог, они больше не смогли отвечать на вопросы, и после того, как блок закончился, именно их платформа рухнула вниз. Осталось две команды, но, похоже, кошка-люди потеряли свой интеллектуальный центр и умудрились ошибиться пять раз против наших трех что принесло нам очередную победу. «Так что не расстраиваемся», — я хлопнул Коляна по плечу. «Если всегда занимать первые места, можно себя переоценить и рано или поздно встрять. Есть такое, но все равно надо было сразу эльфов мочить». «Будем знать на будущее», — я повернулся к Сергею. «Что у нас дальше по плану?» «Сейчас». Он достал толстую тетрадь. «Надо бухнуть с лидерами бородачей, объяснить им, что если они не будут платить больше или не предоставят доступ к испытаниям всем людям, то медь мы можем продать с тем гномом к которым недавно нашли вход. Э, так, а после этого рванем гоблинам у них есть какое-то интересное испытание для четверок». «Отлично, двинули!» «Двадцать пятый день прихода системы». «Я понял, понял». Сергей, как и все, лежал на полу пещеры с закрытыми глазами. Хоть защита от воздействия окружающей среды исправлялась, но все равно едкий дым, постоянно попадающий в глаза, доставлял определенный дискомфорт. «Вижу хоббита, сразу убивай его». «Ну, <как> не обязательно <как> сразу». <как> Поправил я и закашлялся. <как> «Теоретически и от них можно <как> что-то толковое получить». «Пока только <как> неприятности», — вставил Колян. «Тот парень на ярмарке помогал нам», — напомнил Влад. «Да он просто был местным бомжом. Он получил от нас еду, и мы ему тогда были просто в диковинку». «Может быть». М да Когда мы узнали о портале к Хоббитам в трёхстах километрах от базы, мы сразу же полетели туда. И даже первые два часа вполне мирно общались и договаривались об обмене, торговались. Но стоило мне выложить часть товара, как на нас напали и убили». Второй шанс откатил время на минуту. Я зашел в хранилище, придумал план и успел быстренько накидать его ребятам. В итоге мы напали первыми. Все прошло примерно по плану, но хоббиты, хоть и потеряли много бойцов, оказались совсем непростыми и в итоге загнали нас в пещеру, где мы вот уже больше двух часов держали оборону, разумеется, не забывая регулярно выпрыгивать малым телепортом и контратаковать. В итоге полуросликам надоело терять воинов, и они сменили тактику. Разожгли множество дымных костров, перекрыв обзор, и заодно пытаясь нас отравить. Вот мы и лежали на полу пещеры и считали секунды до момента, когда сможем вернуться на Землю. «Ужас! Сколько я там еще?» — проныл Влад. «Меньше минуты! Ты же вкрутишь им еще раз дублером!» «Нет! Почему?» «Потому что я только что пытался это сделать. На выходе ждет сотня бойцов и магов пятидесятого уровня». Как только дублер вылетел, его убили, и время откатилось. Шизует. То есть то, что происходит, уже было? Да, так что лежи спокойно, и по моей команде возвращаемся. Молот. Но мы же вернемся потом и наваляем этим мудакам. Конечно. Молот. Хорошо. Двадцать восьмой день прихода системы. И поэтому я очень рад, что наш Тугадум... Не называй его так. Полина толкнула Коляна локтем под ребра. «Хорошо», — тот потер ушибленное место. «Я рад, что наш все тщательно взвешивающий и анализирующий все решения, дорогой Владик, наконец-то решился и признался в том, о чем все знали очень давно». «Молод, завязывай!» Я протянул руку и через Полину ударил кулаком Коляна в плечо. «Короче!» Колян с трудом удержал равновесие и чудом не расплескал содержимое рюмки владика Даша, от всего сердца поздравляю вас с помолвкой! Лучше поздно, чем...» «Ура!» Я встал и протянул рюмку к центру стола. «Ура!» Поддержали меня остальные, и раздался звон сталкивающейся посуды. «Горько!» — крикнул Сергей. «Да это же не свадьба еще! Все равно!» Даша и Влад ломаться не стали, и, обнявшись, слились в поцелуи. «Раз!» — крикнул кто-то, чем вызвал дружный смех. «Два!» — поддержали сразу несколько голосов, и отсчет пошел. «Помнишь, как ржали над этим на свадьбах?» — спросил Колян, подойдя ко мне. «Конечно». «А сейчас смотрю и прямо радостно стареем». Колян привычно усмехнулся, но его лицо выдавало волнение. «Может, мне тоже пришло время надеть хомут?» «Да не в этом дело». Я хлопнул его по плечу. Просто в досистемное время свадьба была скорее блажью и, да, необычаем. Брак мало чего значил, и в любой момент мог оборваться по желанию любого. А это? Это другое. Да и соскучились мы по-простому счастью, что ли. Я вообще в последнее время ловлю себя на том, что кайфую от самых простых бытовых вещей вроде приготовления еды. А тут еще круче. «Это точно». «О чем шепчетесь?» — крикнула Даша. «Услышу что-то про Влада, бошки поотрываю!» «Обсуждали, успел ли он тебе рассказать, что у него на Афиле и у эльфов еще по одной жене есть заржал Колян. «Главное, чтобы на меня силы оставались!» — засмеялась Даша и, притянувши Зоида, впилась в него поцелуем. «Раз!» Влад уже рассказал, как происходило его признание в любви. Во время небольшого отдыха между путешествиями он вдруг осознал, что откладывать действительно можно вечно, и... решился. Нашел девушку и отвел ее домой для приватного разговора. «Даша», — храбро сказал Влад и замолчал. «Прошло полминуты». «Что?» Даша легонько улыбнулась и провела ладонью по его щеке. «Даша, я...» «А давай сначала поцелуемся, а потом ты договоришь» шептала девушка и притянула его к себе. И вот через 10 минут после этого Влада порвала и он, наконец, все выдал. И оказалось, что боевая Даша носила в себе то же самое, и что эти два придурка хотели друг друга уже несколько лет. Только он не признавался из-за страха отказа, а она, от непонимания, что такая бойбаба, как она, может понравиться такому интеллигенту, каким он был до прихода системы, как он. После произошедшего их отношения стали развиваться стремительно, и сегодня мы отмечали их помолвку. Через час бурных поздравлений все гости распределились по интересам в комнатах нашей четырёшки. «Дача — это что-то!» — восторженно делился эмоциями, недавно вернувшийся с прокачки Олегович. «С двух сторон монстры прут почти нонстопом С двух других наши водят. Одиннадцать бойцов взяли тринадцатый уровень. Я за десять часов двадцать пятый». «Просто класс!» «Не кончится монстра-то?» — спросила Даша, сидящая на подлокотнике кресла и обнимающая Влада. «Да может и кончится», — пожал плечами Олегович. «Тогда пару недель подводим из дальних районов, а потом перенесем базу в другое место. За те восемь дней, что мы там качаемся, наша боеспособность выросла в разы, и тут даже не в уровнях и огромной добыче дело». А «Ребята, наконец, получили постоянную практику, научились не бояться и убивать». «Чрезвычайно полезные навыки», — усмехнулся я. «Я слышал, там Андрей отличился». Да", засмеялся Олегович. «С перепугу босса вроде того осьминога Соло убил. Не такого большого и не так быстрого, как ты, конечно, но все-таки. Он, собственно, первым тридцатый взял» но еще после того, как он в метро к матери попал, стало понятно, что неприятности его любят», — засмеялся Сергей. «Те неприятности, после встречи с которыми ты выживаешь и растешь в уровнях, не неприятности, а провидения», — улыбнувшись, поправил я. К слову об уровнях. Наша восьмерка уже давно взяла тридцать восьмые и уверенно приближалась к тридцать девятым. Личное сообщение от Олега Чждановский. «Когда выступаете...» Я посмотрел на часы. Личное сообщение для Олега Ждановский. Да, часика-полтора еще дадим молодым и двигаем. Личное сообщение от Олега Ждановский. Не забудьте на склад заскочить. Там сдачи расходки приехало столько, что если твое хранилище забить, мы даже не заметим, что ее стало меньше. Личное сообщение для Олега Ждановский. Ты просто недооцениваешь вместимость моего хранилища. Личное сообщение для Шизоид. «У тебя полтора часа на то, чтобы исполнить почти супружеский долг. Потом идем делать мир чище».